Ночью приснилось, что она опять в больнице. Бежит по бесконечным коридорам, а вздохнуть невозможно. На груди лежит стальная плита, а над духом назойливо зудит кардиомонитор, следующий за ней по пятам. Лука судорожно вздохнула и проснулась. Стальная плита, лежащая на груди, оказалась сиамским котенком размером с два кулачка. Котенок пытался грызть ее пальцы и оглушительно вопил в голосе явственно звучала наглость. Горанин в одних тренировочных штанах лежал рядом и стоически терпел кошачьи трели. "Что это?" прошептала Лука, беря шерстяной кусачий клубочек на ладонь, а другой рукой принимаясь чесать его за ухом. Пробегал мимо станции, увидел старушку какую-то, просто так отдала, пояснил яр и поморщился. Давай уже вставай и накорми его, и меня заодно. Не наглей, ведьмак, а то заколдую, улыбнулась Лука, задумчиво поглаживая шелковистую шорстку. Удивительные старушки, однако, пристраивают породистых котят у железнодорожной станции в 6:00 утра. Зверёк под ее лаской затих и прикрыл глаза. Такие же неизбывно голубые, как у Вальдемора, За его спиной едва угадывались смешные металлические крылышки. Не зли меня, ведьма, а то зацелую, со смехом ответил Горанин, запуская жадные руки под одеяло. На втором этаже послышалась возня. Хохоча, Лука выбралась из постели. "Отстань, а Луся проснулась. "Никакой личной жизни теперь", проворчал Яр, поднимаясь и идя за ней на кухню и вдруг насторожился. За забором взревел и замолк мотор припарковавшегося авто. "Это еще кто?" удивилась Лука, спешно натягивая джинсы рубашку и пряча котенка за пазуху. Яр смотрел на дверь с очень странным выражением лица. Похоже, он знал, кто нарочито громко хлопает калиткой и идет по протоптанной в снегу тропинке к дому широким, тяжелым шагом. В дверь деликатно постучали, толкнули створку. На пороге стоял Борис Сергеевич Горанин, держащий в одной руке пакеты из супермаркета, а в другой старую картонную коробку для крепости, перевязанную бечевкой. «Э, — доброе утро, поздоровался Яр и умолк. Кажется, остальные слова он позабыл. Борис тоже молчал. Здравствуйте, Борис Сергеевич взяла дело в свои руки Лука, обняла спустившуюся сверху и прижавшуюся к ней Алусю в махровом халате. А мы как раз завтракать собрались. Вам уже все можно есть? Горонин старший моргнул и поинтересовался. Что значит все? Но вы же после операции? Ах, это, облегченно вздохнул он. Ерунда. Мы быстро восстанавливаемся. Главное выжить. Остальное дело наживное. А я вас, кажется, видела, сообщила Алуся. Давно. А что у вас в коробке? Это, Борис осторожно поставил на пол между собой и девочкой коробку, будто в ней была бомба. Это я случайно нашел на чердаке игрушки новогодние. Марина, твоя мама когда-то покупала. Подумал, скоро Новый год друг пригодятся...» Яр молчал. Горонин старший потоптался на месте, поставил рядом с коробкой пакеты с продуктами и повернулся к двери. Ну, я, наверное, пойду. Лука ничего не успела сказать, Ее опередила Алуся, шагнула вперед, подняла коробку. Подождите, вас ведь Борис зовут. Это вы маме сервант сделали. Вы Яра папа, да? А правда, мама эти игрушки покупала. А вы знаете, какую мы ёлку нарядим? Лука одной рукой прижимая к себе затихшего котёнка, подняла тяжеленные пакеты и сунула их Яру. За плечо развернула его в сторону кухни. Топэй, давай, завтрак будем вместе готовить. Даже не думай отлынивать. И между прочим, ты так и не рассказал мне, как вы завалили ту тварь. Как её ее... Комкову. Яр кинул взгляд через плечо на Бориса Сергеевича, которого Алуся крепко держала за полу пальто одной рукой, другой держала коробку и пожав плечами ответил: "Это наша с отцом работа заваливать тварей. Да и котёл там газовый был, пригодился".